Как только люди попытались приблизиться к нему, сверху ударил ослепительный луч прожектора, настолько сильный, что проезжающая мимо милицейская машина сразу остановилась. Из нее выскочили милиционеры и замерли, глядя на сверкающий купол. Но буквально через несколько секунд он без малейшего шума поднялся и завис над линией электропередач. Теперь из земли аппарат выглядел как голубой шар, у которого вдруг образовался хвост, переливающийся всеми цветами радуги. При таком сильном снегопаде нельзя было не заметить, что снег не попадал на аппарат, а огибал его, отталкиваемый какой-то силой. Что самое любопытное, при взлете никто не почувствовал ни волнения воздуха, ни тепла. Купол поднялся над землей без малейшего звука. В тот вечер многие жители Мурманска наблюдали в небе странный летящий объект. «Не бейте шаровую молнию». В последнее время у доктора химических наук, заведующего лабораторией Института общей коммунальной гигиены Дмитриева, сильно прибавилось работы. Количество шаровых молний в стране резко увеличилось, а Михаил Тимофеевич с присущей ученым скрупулезностью старается как можно подробнее, тщательнее зафиксировать, при каких обстоятельствах, когда, где появлялась загадочная небесная странница. Дело в том, что он единственный у нас в стране, да, пожалуй, и в мире, охотник за шаровыми молниями. В его уникальной коллекции около десяти тысяч описаний этого удивительного природного явления. «Встречи с шаровыми молниями, — говорит Михаил Тимофеевич, — иногда приводят к таким последствиям, что просто диву даешься. Вот пример из Ставропольского края. Во время сильной грозы Огненный шар, величиной с футбольный мяч, подпрыгивая, катился по улице. При соприкосновении с землей он выбивал ямы полметра в глубину и полтора в диаметре. Таким образом, шар изрешетил всю улицу на протяжении двух кварталов. Потом с шумом разорвался и огненной струей ушел в небо. Самое досадное, что улицу как раз только перед этим заасфальтировали. Местные жители долго этого добивались и на тебе. Но не все встречи с молнией кончаются так удачно. Туристы, серьезные люди, отправились в поход. Через некоторое время их тела нашли вокруг палатки. Было видно, что они умерли в страшных мучениях. Некоторые детали указывали на то, что к их гибели причастна шаровая молния. Дело в том, что некоторые виды молний могут быть ядовиты, излучать вредные вещества. Другой случай произошел с отцом и сыном. Они зимой отправились в горы. Отец ненадолго отошел от стоянки, когда вернулся, сын словно сквозь землю провалился. А по следам на снегу видно, что он никуда не отходил, и к нему никто не приближался. Опять же по деталям восстановили картину. Мощная шаровая молния, видимо, при встрече с юношей, просто испепелила его. В свое время одна из небесных незнакомок попала в нафталинохранилище на Макеевском коксохимическом производстве. Ущерб причинен немалый. А когда огненный шар задел за телевизионную антенну на доме одного из жителей села Червленая Волгоградской области, то взрывом просто разметало крышу жилища. Подобных мелких хулиганств в шаровой молнии зарегистрировано сколько угодно. Она плавит рельсы, убивает скот, поджигает мебель, ломает технику. Надежных средств борьбы с шаровыми молниями нет. Обычные громоотводы на нее не действуют, вернее, она на них не реагирует. Поэтому всегда есть опасения за нефти и газохранилище. Кстати, в среднем городе во время крупной грозы возникает до 10 пожаров именно из-за действия шаровых молний. Люди, которые пострадали при встрече шаровой молнии, тяжело болеют. У врачей пока нет способов борьбы с заболеваниями, которые она вызывает. Симптомы болезни такие же, какие бывают при сильном радиоактивном облучении и поражении центральной нервной системы. По исследованию природы шаровой молнии было поставлено множество экспериментов, но окончательного ответа до сих пор нет. По одной гипотезе это антивещество, которое проникает к нам из космоса. По другой результат фокусировки космических лучей облаками. А по предположению академика Капицы, Особая область атмосферы, концентрирующая радиоволновое излучение грозовых облаков. Установлено, что шаровая молния может быть не только в виде светящегося яркого образования. Есть и невидимые и черные шаровые молнии.